Глава 22. Дедуля разошелся не на шутку. Мне пришлось прополоть две грядки с лилиями, собрать ведро смородины и от души поматериться в колючих кустах крыжовника. Дядюшке с Захаром тоже работы привалило от души. Они выровняли забор и полезли латать крышу пристройки, где дед хранил садовый инвентарь. Сам же дедуля спокойно закатывал варенье в литровые банки. Я включила музыку в наушниках и поливала грядки, тихонько подпевая любимому исполнителю и пританцовывая. Махнула рукой и резко развернулась, чтобы полить с другой стороны, не сразу заметив, что холодная струя окатила недовольного Серёню, который как раз шёл ко мне. Дядюшка ругнулся сквозь зубы, но из-за громкой музыки я не смогла его расслышать. Быстро вытащила наушники и обессиленно опустила руку, потому что в нашу сторону Шёл, да нельзя довольный Давыдов. Аня, катастрофа. По сторонам же нужно смотреть, укоризненно сказал Серёжа. Вы должны были быть на крыше. Виновато, пожалуй, я плечами. Что, Серый? Ещё один мокрый мент в её копилке, смеясь, проговорил Захар. Два. Я сузила глаза и снова подняла шланг, окатывая Давыдова с ног до головы. Теперь уже к радости Серёне. Захар не растерялся горящими глазами посмотрел на меня, стирая капли с лица. Что-то шепнул дядешке, и отошел в сторону. Пока я соображала, откуда ждать ответной пакости, Сережа подошел ко мне, забрал мой мобильный и тут же меня окатило холодной водой. Взяв второй шланг, Давыдов с мальчишеской улыбкой поливал меня, а я его. Мы не заметили, как ушел Сережа. Я только краем глаза заметила, как дед прикрыл окна в доме. Мы с Захаром словно маленькие дети носились по огороду, играя в импровизированные стрелялки. Я никогда не видела, чтобы Давыдов так улыбался, счастливо, широко. А от его взгляда мне было жарко даже под струей холодной воды. И мне хотелось, чтобы наша игра не заканчивалась как можно дольше. Смеялась от души, перепрыгивая через кусты и грядки, обливая Давыдова в ответ и с громким криком убегала когда он подходил слишком близко. Я выдохла, и до нитки промокла, когда Захар поравнялся со мной, отобрал мой шланг и откинул в сторону. Притянул к себе за талию, пытаясь отдышаться. Прислонился лбом к моему лбу и практически вжал в себя, другой рукой обнимая за шею. Марш в баню, Греться!» велел он хриплым шепотом. Не хватало еще, чтобы ты заболела. А ты Тихо произнесла я: "Не заболеешь? Мы можем пойти вместе". С улыбкой чеширского кота предложил Давыдов, и я готова была согласиться. Собственные чувства и эмоции взяли вверх над здравым смыслом. Мне просто хотелось подольше быть с Давыдовым наедине, чтобы смотрел опять так, что внутри все плавилось, чтобы обнимал и еще крепче прижимал. А ещё Очень хотелось попробовать на вкус его губы и провести пальцами по волосам. Захар тяжело дышал. Его грудная клетка ходила ходуном. Он облизал губы, смотря на меня почти диким взглядом. И тут с крыльца к нам обратился Серёня. "Наигрались, детки. А ну быстро греться и сушиться". Заботливый дядюшка уже сам шёл к нам с двумя полотенцами. Одно кинул Захару, а в другое укутал меня и повел в сторону бани. «Греться!» – сурово приказал он, буквально впихивая меня в предбанник и прикрывая дверь. Я бессильно опустилась на лавку. Ноги ослабели, а в груди сдавило. Низ живота все еще ныл и создавалось ощущение, что вместо крови по венам бежит расплавленная магма. Перед мысленным взором все еще стоял Давыдов обняла себя руками, понимая, что начинаю замерзать. Стянула вещи и потопала в парилку. Снова опустилась на лавку и невидящим взглядом уставилась в стену. Розовый туман никак не хотел покидать мое сознание, а губы сами собой разъезжались в глупую улыбку. Я так и сидела, прокручивая в голове события всего дня, пока не стало слишком жарко. Решив, что уже достаточно согрелась, я быстро помылась и вышла. В предбаннике лежал огромный дедушкин махровый халат, в который я могла дважды завернуться, и тапочки. Одевшись, вышла на улицу и замерла на миг, наслаждаясь видом заката. Потом быстро прошлёпала к дому и поднялась в свою комнату, крикнув дядешке, что баня свободна. Приводя себя в порядок, я наткнулась взглядом на свой мобильный. В углу экрана моргала крохотная лампочка, оповещающая, что есть непрочитанные уведомления три пропущенных сообщения от мажора Аня, где ты? Нужно встретиться. Ответь твою мать или ты решила слиться. Скрипнула зубами и быстро набрала ответ. У меня есть и более важные дела, чем караулить, когда ваше царское высочество решит написать мне сообщение. Я на даче, по твоей, между прочим, вине. Вене. Чего хотел? Макар словно ждал моего ответа, потому что новое сообщение от него пришло мгновенно. Где дача? Включи геолокацию, я приеду, поговорим. Твоё важное дело не потерпит до завтра. Я раздражалась все больше. Нет, чертыхнулась, ругая себя за несдержанность в обещаниях и ответила: "Что тебе нужно, болезный? Желание красотка". Мажор меня уже прилично утомил, но ну, не до него мне было. Напиши, что ты хочешь, а я подумаю, как это исполнить. Может, я тебя хочу. Я поперхнулась воздухом, поражаясь чужой наглости. Прости, трехминутное приключение меня не привлекает. Приходи, когда увеличишь разбег хотя бы до получаса. Для тебя любой каприз. Куда ехать? Кажется, у меня задергался глаз. Отложила телефон и клятвенно пообещала себе больше не спорить с мажорами и не обещать ничего мажорам. Хотя Захар больше ни разу не напомнил про обещанные мной ужины и о том, что услугу я ему все еще должна. Кажется, даже две. Я пошутил, есть серьезный разговор. Снова напомнила себе мажор. Я выглянула из комнаты, нервно побарабанила пальцами по коленке. Я отправила ему адрес, предупредив, чтобы близко к дому не подъезжал. Спустилась вниз искать деда. Он стоял у старого серебряного самовара. Бабушка очень любила ставить его в центр стола, когда в доме собиралась вся семья. Обняла дедулю, прижимаясь покрепче и прикрыла глаза. Дед, нужна помощь, попросила я, глядя на него снизу вверх. Какая, строго посмотрел дедуля. Мне чуть позже нужно будет убежать на полчасика, одной. Куда? К парню? Да, честно ответила я. Но он не мой парень. Просто поговорить нужно. Я думал, за тобой Захар ухаживает? Он не ухаживает, буркнула я, мысленно добавив, он нагло соблазняет. Я так и подумал, когда вы мне весь огород залили. Пряча улыбку, согласился дед. Покраснев, я спрятала лицо у него на груди якое ж то обещала а ты сам учил что свое слово нужно держать учил ладно аннушка помогу спасибо расцвела я и чмокнула деду в щеку. мы вдвоем сели пить чай с травами когда в дом вернулись раскрасневшиеся захар с серёней аня чай мальчиком налей велел дед и я резко поднявшись дунула исполнять дядюшка с давыдовым устроились на свободных стульях Я поставила перед ними кружки, нечаянно задев Захара бедром. Мы оба как по команде вздрогнули, а я встретилась с изучающим взглядом деда. Разлила чай, вернулась на свое место, и тут в кармане завибрировал мобильный. Бросила взгляд на деда. Тот незаметно кивнул и обратился ко мне. Аня, сбегай к тете Вале, к соседке. Попроси у нее соли. Хорошо, покорно кивнула я, поднимаясь. Я провожу. Тут же вызвался Захар. Темнеет уже. Сама сходит. Включил дед полковника: "Беги, Аннушка". Я незаметно послала дедуле воздушный поцелуй и постаралась поскорее уйти. Вышла из дома, приоткрыла дверь и бегом добралась до ворот. Закрыв калитку, поискала взглядом Каен-мажора.